В этот период Веландер ходил к врачу через день. Симптомы менялись. При очередном визите он назвал что-нибудь новое, что якобы мучило ее больше всего. Вдобабук у него внезапно начались сильные приступы слезливости. Врач, который в конце концов выдал ему больничный по поводу серьезной депрессии и назначил разговорную терапию в сочетании с антидепрессантами, нисколько не сомневался в серьезной ситуации. За короткое время Валандер убил человека и способствовал тому, чтобы другой сгорел заживо. Не мог он и сложить в себе ответственность за женщину, которая ценой собственной жизни помогла его дочери бежать. Но больше всего он винил себя в гибели Виктора Мабаши. То, что нынешние реакции проявилось непосредственно после смерти Коноваленко, было вполне естественно. Теперь ему некого выслеживать и за ним тоже никто не охотится. Как ни парадоксально! Депрессия свидетельствовала, что Валандер испытывал облегчение. Теперь он разбирался с самим собой, и скорбь прорывала все возведенные им плотины. Валандер находился на больничном. И через несколько месяцев многие из его коллег начали думать, что он же не вернется на службу. Временами, когда до Истатской полиции доходили сообщения о его многочисленных разъездах, то в Данию, это на Карибские острова, сотрудники задавались вопросом, не придется ли отправить Валандра досрочно на пенсию. От этой мысли всем было не по себе. Но такого не случилось. Он вернулся, хотя и не скоро. И все же на следующий день после того, как его отправили на больничный, Он сидел в своем кабинете. Летний день на юге сконно выдался теплый и тихий. Валандеру нужно было завершить кое-какую бумажную работу, а уж потом очистить стол, уйти и лечиться от депрессии. Он чувствовал мучительную неопределенность и спрашивал себя, когда, собственно, сможет вернуться. В управление он пришел в 6 утра, проведя бессонную ночь у себя на квартире. За эти тихие утренние часы ему удалось, наконец, закончить подробный отчет по убийству Лоизу О'Керблум и всем последующим событиям. Перечитывая написанное, он как бы вновь спустился в ад, повторил путь, который хотел поскорее забыть. Кроме того, кое-что в этом отчете о дознании неминуемо оставалось фальшивым. Для него по-прежнему было загадкой, почему его странное исчезновение. И тайное общение с Виктором Мабашей отчасти так и не раскрылось. Крайне слабая, а подчас и противоречивая мотивация целого ряда странных его поступков, вопреки его ожиданиям, вовсе не вызвала откровенных подозрений. В конце концов, Валанда решил, что, поскольку он убил человека, все дело тут в сочувствии, смешанном с неким корпоративным духом. Он отложил в сторону толстую папку с отчетами и открыл окно. Откуда издалека доносился детский смех. Как выглядят мои собственные выводы, думал он. Я попал в ситуацию, над которой был совершенно невластен. Сделал все ошибки, какие только может сделать полицейский. А самое ужасное, подставил под удар жизнь родной дочери. Она уверяла, что не винит меня за тот страшный день в подвале, но вправе ли я ей верить? Возможно, я причинил ей страдания, которые лишь много позже дадут себе знать страхами, кошмарами, ущербной жизнью. Вот с чего надо начать мой отчет, тот, которого я никогда не напишу. То, что заканчивается теперьшной депрессией, из за которой врач выписал мне больничный, причем на неопределенный срок.